В портрете племянницы Франко Дали изобразил не иное, как «Эскориал» — резиденцию Габсбургов, и сцена из картины Веласкеса «Сдача Бреды», запечатлевшей один из триумфов испанской монархии. Мало того. Ведь картина Веласкеса посвящена мирному разрешению конфликт. Речь идет там о великодушии к побежденным — и рыцарском благородстве полководцев монархии. Как надо было это понимать в годы продолжавшихся репрессий против побежденных республиканцев? Все эти символические жесты художника в сторону великой, великодушной, законной монархии были по меньшей мере двусмысленными в тех условиях, когда проблема узурпации власти смущала не только испанцев, но даже тот внешний мир, который, в принципе, не возражал против Франк. Что касается католических пристрастий, то и здесь есть нечто странное. Дали одновременно демонстрирует свою приверженность нитшианству и фрейдизму, с одной стороны – и Ватикану с другой. Что это, наивность или дерзость? Ватикан осуждал в те годы обоих духовных отцов Дали. Как совместить евангельские заповеди и принцип удовольствия? Речь идет вовсе не о том, что Дали думал одно, а говорил другое, или что он был на самом деле в душе противником франкизма и религии. Он не был противником а союзником? Все дело скорее всего в том, что он был сюрреалистом до мозга костей. В сюрреалистические образы превращалось все то, что он делал, говорил, писал. Он не монархист просто, а сюрреалистический монархист. Он сюрреалистический католик, а это совсем не то же самое, что просто монархист и просто католик. Он строил свою жизнь на сюрреалистический манер, столь же безоглядно, как и свои произведения. Здесь позволительно будет отвлечься от дневника одного гения и вспомнить некоторые более ранние эпизоды из жизни Дали. Его мать умерла в 1920 году, когда ему было 16 лет. Позднее он не раз говорил, что это событие было для него жесточайшим ударом, потому что он относился к матери, по его словам, с религиозным обожанием. Впрочем, это понятно. Как же иначе может отнестись Спаситель к своей матери? Дали позднее подробно описывал те мистические видения, те трансцендентные впечатления, которые, по его словам, посещали его, когда он находился в материнском череве, и которые открыли ему и сущность мироздания, и его великое предназначение. В 1929 году на выставке «Дали в Париже» появилась его картина, на которой рукой художника было начертано «Я плюю на свою мать». Эта выходка стоила художнику разрыва с семьей. Отец запретил ему возвращаться домой. С одной стороны, случившееся было очередной примеркой на себя нитшанского обличия сверхчеловека, не признающего морали. С другой стороны, и здесь Дали неукоснительно и безоглядно выполнял фрейдистские требования, касающиеся гигиены души. В 1929 году Дали был уже знаком со своей музой «с галариной как он ее называл. В сознании художника не могла не промелькнуть мысль о том, что теперь он свободен от памяти о матери. Появился новый кумир, поклонение которому заняло в жизни художника очень заметное место. В этой ситуации у любого человека должно хоть как-то шевельнуться ощущение, что память о матери уже не так безраздельно властвует над ним. Соблюдая предписание фрейдизма, нельзя было затаить это чувство внутри. От него следовало освободиться, то есть дать ему полную свободу, следовало выразить его в резкой, форсированной форме. Так и поступил художник. Так появилась чудовищная фраза на его картине